Лилит де Темпскир улыбнулась сама себе в двойном зеркале. — Ай-яй, ну надо же, ни карета, ни платья, ни упряжки. Что же делать, бедный фея крестные, горем мне горе. И, возможно, увы и ах. Она открыла маленькую обтянутую кожей шкатулку. В такой музыкант обычно хранит свою лучшую флейту Пикколо. Там лежала волшебная палочка, близняшка той горемыки, что была у Маград. Лилит взяла ее и несколько раз повернула, перемещая золотые и серебряные кольца в новое положение. Что-то щелкнуло, будто сработал какой-то отвратительнейший насосный механизм. «И остался я с одной только тыквой», — сказала Лилит. И, конечно, разница между одушевленными и неодушевленными предметами в том, что, как нетрудно изменить форму первых, это все же вполне достижимо. Надо просто перестроить ментальный канал. В то время как неодушевленные предметы, вроде тыквы, а трудно представить себе что-то менее одушевленное, чем тыква, не могут измениться никакой магией, кроме колдовства. Разве что молекулы ее еще помнят в время, когда они не были тыквой. Лилит засмеялась, и миллиард отражений засмеялся вместе с ней вдоль всей кривой зеркальной вселенной. Жирный полдник больше не праздновался в центре Женовы, но в трущобных кварталах, окружавших высокие белые здания, он распускался во всей своей мрачной факельной красе. Там были фейерверки, там были плясуны и глотатели огня, и перья, и блестки. Ведьме, чье представление о народном празднике ограничивалось хороводами и групповым танцем «Ручеек», глазели, раскрыв рот с запруженного народом тротуара на шествующий мимо парад. — Глядеть, там скелет пляшет! — воскликнула нянюшка, когда по улице с гомоном пронеслось несколько костлявых фигур. — Это не скелеты, — объяснил Маград. — Просто люди в черных с нарисованными на них костями. Кто-то толкнул в бок матушку Буревей. Она подняла голову и поглядела в широкое усмехающееся лицо чернокожего мужчины. Тот протянул ей каменный кувшин. — Теперь ты, дорогуша. Матушка взяла его, помедлила немного, а затем сделала глоток и ткнула в бок Маград. Zere, сказала она. «Что — Что? — завопила Маград, стараясь перекричать марширующий мимо оркестр. — Человек! Хочет, чтобы кувшин передали дальше, сказала матушка. Маград поглядела на горлышко. Ей хотелось незаметно вытереть его о край одежды, несмотря на вполне очевидный факт, что все микробы на нем сгорели давным-давно. Она отважилась на быстрый глоток, а затем толкнула нянюшку Яг. Киздунгер, сказала она и промокнула глаза. Нянюшка присосалась к кувшину. Вскоре Маград снова откнул ее в бок. — По-моему, тот человек просил передавать бутылку дальше, — храбро сказала она. Нянюшка отерла губы и наугад передала заметно полегчавший кувшинчик высокому соседу слева от нее. — Это вам, мистер, — сказала она. — Благодарю. — Прекрасный костюм у вас, и кости так здорово нарисованы, как настоящие. — Нянюшка повернулась, чтобы поглазеть на процессию жонглеров огнеглотателей. Затем где-то в глубине ее сознания забрезжила догадка. Она подняла глаза, незнакомец исчез куда-то. Нянюшка передернула плечами. Ну куда теперь пойдем? Матушка пристально посмотрела на группу танцовщиц в эпицентре шествия. У многих танцев на параде была одна общая особенность: они открыто изображали то на что майские деревья лишь намекали. Да еще украшали это блестками. — Теперь я в не будешь чувствовать себя в безопасности, а? — сказал нянешка. Грибо сидел у ее ног и чопорно наблюдал за танцующими женщинами, одетыми в одни перья, пытаясь решить, что с ними делать. — Нет, я думала о другом. Я думала о, о том, как сказываются сказки. А теперь я бы чего-нибудь съела, — чуть слышно сказала матушка. Она немного пришла в себя. Только нормальной пищи, а не поскребышей со дна пруда. И в рот не возьму ничего из здешней кухни. — Ты должна быть более рисковой, матушка, — сказала Маград. — Я не против умеренного риска, — сказала матушка но не во время еды. — Тут есть одно местечко, где готовят бутерброды с аллигатором, — сказала нянюшка, отвернувшись от парада. — Представляете себе, аллигаторы в бутербродах! — Это напомнило мне анекдот, — сказала матушка Буревей. Что-то не давало ей покоя. Нянюшка выразительно закашлялась, но это не помогло. — Заходит человек в трактир, — начала рассказывать матушка, пытаясь не замечать возрастающее чувство неловкости. — А там вывеска бутерброды на любой вкус. Но он и говорит, дайте мне бутерброд с аллигатором и поживее. — Не думаю, что бутерброды с аллигатором гуманно по отношению к аллигаторам, — сказала Маград, роняя свое замечание в свинцовую паузу. — Я всегда говорила, что смех полезен для здоровья, — сказала нянюшка.